Глава 10. О чудесном и таинственном. Что есть религия? Кому бы мы ни задали этот вопрос, мы можем заранее быть уверены, что нам укажут прежде всего на сферу чудесного и таинственного. Человек не удовлетворяется общеизвестным и общепонятным и хочет чего-то большого. Этого большого он и ждет от религии. Люди смутно чувствуют, что мир не сводится к повседневному, поверхностному, что за явным должно скрываться что-то тайное, за доступным недоступное, за силами природы и человека некие высшие сверхсилы. И вот они ищут к ним доступа. Зачем? Одни из любопытства или, в лучшем случае, из любознательности. Недоступное влечет человека, дразнит того, обещает ему новое и неизведанное. Об этом знают все путешественники, все экспериментаторы, все любители приключений, все любопытные. Для любопытного привлекательна всякая новость. Он воспринимает все поверхностно, и поэтому ему все скоро надоедает. Но и для нового у него нет ни взора, ни глубины – Оно выдыхается для него так же скоро, как и старое. Он желает наслаждаться жизнью, а наслаждение его мелко и кратковременно. Он, как ребенок, рвет цветы без смысла и тотчас же бросает их. Отсюда его главная потребность все вновь и вновь переступать порог, отделяющий известное от неизвестного, искать острого, пряного, манящего и беспокоящего. Он жизненный сноб, безответственный собиратель поверхностных сведений, и самое обращение его к религии создает вокруг него атмосферу пошлости, кокетства, соблазна, а нередко и сущей нечистоты. Другие обращаются к религии из любознательности, их интересуют теоретические вопросы, связанные с чудом, с тайной и совсем потусторонним. Они хотят исследовать, в чем тут дело, есть ли здесь что-нибудь реальное или же одни иллюзии и фантазии. Они обнаруживают нередкая серьезность, добросовестность и основательность в изучении. Они готовы беспристрастно наблюдать, экспериментировать и протоколировать. Но они чаще всего вступают в эту область с неверным, неподходящим актом восприятия. Они пытаются исследовать ее приемами математически-механического естествознания, которые скоро иссякают и оказываются неудовлетворительными. Эти приемы улавливают только внешнечувственный состав исследуемых явлений, который отнюдь не составляет самого существа чудесно-таинственной сферы, но лишь ее поверхностный материализованный слой. Уже для психического состава всей этой области у таких исследователей не находится ни верного акта, ни испытанных успешных приемов, а одни догадки и гипотезы. Что же касается самого существенного духовного состава этой сферы, заключающего в себе весь ее смысл и дающего ключ к ее разумению, то он ускользает обычно от эмпирических исследователей. целиком или почти целиком. Духовное можно исследовать и понимать только духом. Всякая попытка уразуметь его помимо духовного акта неизбежно сведет его к психологическим банальностям и почти ничего не выражающим констатированием или неконстатированием внешнетелесных феноменов. Вот почему такой любознательный подход к религии Создает атмосферу некомпетентного протокола Призрачной авторитетности И бесплодно мертвенных рассуждений Или же, что еще хуже Атмосферу экспериментального фокусничества И истерического лжесвидетельства Однако общечеловеческая жажда чудесно-таинственного Не сводится к любопытству и любознательности Человеку во все времена и у всех народов присущие чувство своей слабости и беспомощности перед лицом огромного и малопонятного мира. Это чувство иногда брежет в душе полуосознанное в виде смутной тревоги, но иногда охватывает всю душу и вызывает растерянность и подавленность. Тогда слабый начинает искать той силы, которая могла бы оградить и успокоить его, Беспомощный начинает мечтать о помощи. Острое чувство личного одиночества требует преодоления. Стихии мира грозят человеку, и он, подобно древнему Одиссею, мужу великой силы, храбрости и хитрости, льет слезы ужаса, тоски и отчаяния, да креолейбон. Так к чудесному и таинственному человека ведет инстинктивный страх. Одни ищут здесь избавления от страха, в других самые проявления необычайного, таинственного и чудесного вызывают впервые чувство страха и преклонения. Третьи прямо ищут этого страха, трепещая и наслаждаясь, погружаясь в мир ужасного и фантастического. Но страх ведет человека не только к религии. Он ведет его и к колдовству, и к гаданию, к магии и сатанизму. В древние времена человек совершенно не умел различать эти духовные и качественно столь различные и даже противоположные сферы. Гадание прямо входило в состав религиозного культа. Молитвы имели магическое значение и требовали и магических обрядов. В первобытных религиях священник колдун и маг представляются в едином лице. Многобожие знало злых, уродливых, свирепых и дьяволоподобных богов и поклонялись им ради страхования от них. Правда, христианство, проповедуя единого Бога и благочестие, пыталась и доныне пытается. Отнести всякое внерелигиозное обхождение с чудесным и таинственным, кончая спиритизмом, к запретному нечестию. Но это не удается ему и ныне. И до ныне сохранились рождественские гадания, целительные нашепты и страхующие заговоры. И до ныне во многих религиях живут элементы благочестивой магии, и народные магические поверья примыкают к религиозным обрядам. И до ныне в православии и католичестве священник в порядке экзорцизма заклинает нечистую силу, а светские люди пытаются отогнать ее или привлечь ее по-своему, и в Европе обряд сатанизма до сих пор носит название «обедни» – «черная месса». Вообще говоря, тому, кто ищет чудесного и таинственного, из страха или ради страха будет очень трудно различить, через какую именно дверь он вступает в эту сферу. Боящийся будет искать спасение и успокоение на всех путях, и ни одна дверь не будет для него слишком плоха. Он прибегнет и к колдующему шаману, и к гадающему жрецу, и к пророчествующему сатанисту. Он поверит и фокусам мага, и бреду безумца, и бабам гадалки, и картам цыганки, и повесят в своем автомобиле доброжелательного чертика. Страх ведет не столько к религии, сколько к ее суррогатам. И чем он сильнее и глубже, тем легче и скорее он отдает человека в руки властолюбивого обманщика. Не менее сбивчиво и другое побуждение, возникающее из чувства слабости и беспомощности. Я имею в виду желание помощи, исцеления от болезни и страдания, и еще более желание личного жизненного успеха, славы и власти, успеха в любви, в обогащении, на службе, в бою, в делах честолюбия. Людям, естественно, добиваться всего этого и искать всяческих гарантий и заручек. Однако и здесь происходит то же самое, что при страхе. Кто ищет чудесного из побуждений житейской пользы и выгоды, тот продешевит и извратит религиозный смысл чуда, смешает религию с магией, колдовством и всяческим суеверием и сам не заметит, как предастся неблагочестию, а сущему нечестью. И тот, кто ищет таинственного по соображениям личного успеха, превратит свой религиозный опыт подсобную лабораторию эгоизма и карьеризма, а в случае неудачи он не затруднится искать содействия и у сатаны. Именно по этому пути шли в легендах, сказках и поэмах все те, кто предавался дьяволу – Фауст, Петр Шлемель, Громобой и другие подобные им герои. Такие люди согласились бы и на выгодную сделку с небом – Но если она не удается, они пытаются заключить ее с качественно низшими силами – магия, колдовство или просто садом. А между тем, в настоящей религии чудесное и таинственное не воспринимается как дело пользы, успеха или выгоды. Оно меряется совсем иными мерилами и ищется из совсем иных побуждений. Особым видом такого заблуждения является стремление к чудесному и таинственному из жажды власти Властолюбие – одна из самых элементарных и безудержных человеческих страстей, побуждающих человека забыть все благие и совестные побуждения и пренебречь всеми заветами и запретами Чудо импонирует людям, пленяет их фантазию, вызывает их преклонение От чего же не подделать его, если оно само не дается или не удается? От чего же не воспользоваться им как целесообразным средством? Тайна влечет людей, она как бы завораживает, почти гипнотизирует их. От чего же не воззвать в них к чувству таинственного и не закрепить их покорность тайне? А если никакой подходящей тайны нет? то достаточно бывает сказать им, будто она есть, будто посвящение сразу невозможно, а требует подготовки, постепенности и, главное, покорности. И в наши дни, как и в древние времена, люди как дети отзываются на эти манящие обманы, покорно и терпеливо становятся в очередь, чтобы умереть, ничего не узнав. или, в лучшем случае, чтобы узнать великий секрет своей обманутости, ибо на высшей ступени посвящения им сообщат, что тайна нужна одним глупцам, а что мудрец мудр и без тайны. Властолюбие всегда вело к злоупотреблению чудом и тайной. К религии в истинном смысле этого слова оно не приводило. но в деле расширения и упрочения той или иной церковной или поддельно церковной организации оно оказывалось целесообразным. Качество истинной религиозности снижалось, вырождалось или утрачивалось, но властолюбивые добивались покорности и бывали довольны, а остальное им не важно. так отнести религию в сферу чудесного и таинственного – значит высказать нечто неопределенное и двусмысленное, и в то же время умолчать о самом существенном и глубоком. Ибо эта сфера обширнее религиозной, и человек, ищущий чудесного и культивирующий таинственное, может не иметь никакого отношения к Богу и к религии. Он будет вращаться в области загадок природы или в области спиритизма, колдовства, магии, сверхсознания, больной мистики, антропософии, черных мест и так далее, но не обратиться к Богу. Это не означает, что религия не знает чуда и не хранит тайну. Но религиозное отношение к чуду и религиозное созерцание тайны – отличаются по самому существу своему от суеверного, колдовского, магического и всякого иного нерелигиозного восприятия этой потусторонней сферы жизни и мира. Психологически естественно и понятно, что человек жаждет чудесного и преклоняется перед чудом. Но тот, кто действительно ищет путей к Богу и желает приобрести и выносить в душе настоящий религиозный опыт, должен прежде всего не придавать чуду особого значения и преодолеть в себе беспокойное искание чудес. Он должен приучить себя к мысли, что религиозное и чудесное не одно и то же, что путь, ведущий через чудеса, есть самый легкий, самый общедоступный и самый недостоверный путь, ибо бывают ложные чудеса. Что этот путь может привести отнюдь не к религиозному опыту, а может и совсем увести от Бога. И что сущность чуда постигается верно не на первых ступенях религиозного восхождения, а лишь на более высоких. В самом деле, что есть чудо? Ребенку кажется чудесным все невиданное и неиспытанное, такое, на что взрослые обычно не обращают внимания. То же самое происходит в душе наивного первобытного человека, дикаря, не видавшего белолицах людей, их кораблей и их пушек. Однако невиданное и необычное, величавое и грозное, пугающее и непонятное не составляют еще чуда. Понятно, что северное сияние, фосфоресцирующее море, гибнущее от пепла Помпея, страшная комета, кровавый дождь, изумительный, волнующий, устрашающий. И тем не менее люди, приучившие свою мысль к закономерности природных явлений, сразу воспримут все такие явления, как чудесные не чудеса, из природы возникающие, в природе слагающиеся. Эти явления действительно необычайны, величавы, ослепительны, потрясающи, но естественны, и того, что нужно поклонникам чуда, в них нет. А между тем, в прошедшие века люди видели в них сущее чудо. Мы чувствуем и мыслим теперь иначе. На свете есть много невиданного, изумительного, чудесного, что состаивается в ткани естества и по законам природы. а когда мы говорим о религиозном чуде, то мы имеем в виду нечто иное. Чудо есть нечто подлинно сущее, вправду совершившееся, объективно достоверное, значит, ни слух, ни вымысел, ни фантазия, ни иллюзия, ни галлюцинация. Это достоверный факт, состоявшийся в ткани мира и в контексте природы. Но событие это никаким действием известных нам естественных сил необъяснимо. Мы, конечно, не можем успокоиться на том, что оно вообще совсем никаких причин не имело, что оно является беспричинным последствием или действием никакой силы, или достоверным событием, лишенным всяких оснований. Известных естественных оснований, по-видимому, нет. И поэтому мы должны допустить наличность неизвестных, сверхъестественных причин, сил и оснований. Чудо и есть подлинное проявление этих сверхъестественных сил. Но известное не то же самое, что естественное, и неизвестное не следует отождествлять со сверхъестественным. Есть множество естественных сил, причин влияний, которые нам еще неизвестны. Человечество древних веков и не помышляло, например, о силах электричества и пара, о радиальной передаче звуков на большие расстояния, о силах, вызываемых распадом атома, о химии газов и биологии бактерий, о власти гипноза и о работе психоаналитика. Но с течением времени все соответственные неизвестные естественные силы исследуются, познаются и становятся известными. «Так было прежде, так обстоит ныне, так будет и впредь». И то, что нашим древним предкам казалось уже неестественным, а потусторонним, сверхъестественным, относится нами теперь к силам и проявлениям сюсторонней природы. Грань, отделяющая естественное от сверхъестественного, не в истории человечества, она все время отступает, расширяя сферу естественного, и отодвигая вдаль тот предел, который отделяет сверхъестественное. В самой природе имеется великая область таинственного, перед которой человек и ныне стоит изумленный, непонимающий и беспомощный, отнюдь не относя ее к сверхъестественному, но уповая однажды впоследствии уразуметь ее естественные формы и законы. Современные историки не без основания указывают на то, что чувство чудесного переживает ныне эпоху упадка, и притом потому, что в человеческой душе усиливается чувство естественного закона и уменьшается влияние теологии. Но этот упадок совсем не представляется мне окончательным и бесповоротным. Я думаю, что опыт чудесного и идея чуда — переживают ныне глубокую эволюцию, в результате которой чувство естественной закономерности еще расширятся и в то же время религиозно углубится, а обновленное богословие выдвинет негаснущую и неоспоримую идею чуда. Установим как нечто бесспорное, что наивное легковерие продешевляет идею чуда и что упорное и беспокойное искание чудес как якобы убедительных доказательств, ведет не к чуду, а к его историческим предвосхищениям и намеренным подделкам. Наивный человек, знающий мало и в то же время не знающий о своем незнании, принимает за чудо все невиданное и необычное, а так как он действительно видел в жизни немного, и так как для него необычайно почти все – то он и воспринимает чудо на каждом шагу. Поэтому массовое дивование не есть признак чуда, ибо масса способна дивиться и мнимым чудесам, и поддельным чудесам. Поэтому и всеобщее согласие, консенсус омниум, невозможно принимать за критерий чуда, ибо в основе его может лежать повальная наивность, Всеобщее невежество, массовый психоз и другие проявления психологии толпы, свидетельствующие о некритериальности ее умственного и эмоционального уровня. Толпа вообще некритериальна. Она слепа, доверчива, подвержена внушению, легко возбудима, живет инстинктом, а не сердцем, не духом и не умом. Она удобо соблазняема, а массовая соблазненность нисколько не удостоверяет истинного чуда. Отсюда надо сделать еще более глубокий вывод. Человек может быть искренно и чистосердечно уверен в совершившемся чуде, а субъективная уверенность его не будет доказательством. Субъективная вера в состоявшееся чудо не доказывает сама по себе, ни того что это событие действительно совершилось ни того что оно необъяснимо естественными причинами ни того что здесь состоялось вмешательство сверхъестественных сил ни того что эти сверхъестественные силы имели божественный характер а если принять во внимание что эта субъективная уверенность может быть живет в душе первобытной робкой К естествознанию совсем не причастный, с легко возбудимым эмоциональным воображением и к тому же склонной наслаждаться жуткими настроениями, смешивая религиозное с магическим и насыщая религию страшными фантазиями и мифами, а может быть и галлюцинациями. То критическая осторожность в вопросах установления и признания чуда. Станет обязательной для каждого верующего человека Нередко бывает так, что само чудесное событие Было плодом человеческого воображения Может быть единоличной или массовой галлюцинацией А может быть и искусно организованной подделкой И что же, окажется, что провозглашена чудесность несостоявшегося события Какое жалкое недоразумение Или другое, тоже весьма распространенное явление. Событие в действительности состоялось, но оно объяснимо естественными причинами, неизвестными правдивым свидетелям. И что же, провозглашается сверхъестественная причина естественно объяснимого явления. К чему же этот наивный самообман? Или же самое печальное недоразумение? Чудесное, то есть естественно необъяснимое событие состоялось, но сила, вызвавшая его, не Провозглашается же эта небожественная сила божественной. Какой религиозный соблазн, какое жалкое, кощунственное заблуждение. Понятно, что именно религиозно верующие люди должны проявлять в вопросах чуда Повышенную и глубоко продуманную осторожность, признавая полную возможность сверхъестественно божественного воздействия на мир земного естества, они дорожат каждым таким воздействием, как своего рода подлинным откровением Божества. Им особенно драгоценно удостоверение и подлинности самого события и его необъяснимости естественными причинами. им необходимо установить с несомненностью, что состоялось вмешательство сверхъестественных сил, и главное, что эти сверхъестественные силы имели божественное происхождение. Именно верующего человека всегда беспокоит мысль о том, что самое событие это, провозглашенное чудом, может быть, вовсе не имело места. Легковерные простецы поверили вздорным слухам, и чудо могло быть просто подделано плутами или выдумано толпой. Далее именно религиозный человек не может согласиться на сверхъестественное объяснение такого явления, которое вполне объяснимо естественными причинами. Для него это будет проявлением человеческой притязательности, как бы навязывающей Богу чудо, не состоявшееся на самом деле. И если действительно необъяснимое событие состоялось, то он из религиозной осторожности, из благочестивой бережности и скромности предпочтет лучше не разглашать истинное чудо, чем разгласить мнимое, ложное или просто нечестивую подделку, обозначавшуюся на Западе в средние века словами «пиафраус» – «благочестивый обман». Если же действительно состоялось естественно необъяснимое событие, то именно религиозный человек, признающий возможность сверхъестественных сил и воздействий, проявит величайшую осторожность в установлении их источника. Сверхъестественное может быть и не божественным по своему источнику, оно может быть и противобожественным. И христианские церкви разных исповеданий – весьма с этим считались. Преклонение перед чудом, проявившим нечистую или противобожественную силу, было бы сущим соблазном и кощунством. Вот откуда у религиозного человека это осторожное критическое отношение ко всяким чудесам. Христианин всегда помнит евангельское предсказание –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 Именно роду лукавому и прелюбодейному Свойственно искать знамения. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 39 Самое достоверное чудо Может происходить не от Бога И уже в силу этого Настойчивое чудо Не свидетельствует о зрелости Религиозного опыта у суетливого искателя Толпа ищет чудо потому что она без чуда не верует или верует плохо. Ей нужен эффект силы и власти, потому что она не имеет органа для совершенства и достоинства. Она добивается физического знамения именно потому, что духовное знамение мало говорит ей. Она торопится прорваться к чуду, не понимая, что чудо может оказаться на самом деле фантасмой, подделкой, просто редкостным феноменом природы или прямым соблазном и искушением. «Человеку толпы возвышающий обман дороже тьмы низких истин», Пушкин. А опасности этого обмана ему не видны. Он не понимает, что возвышающий обман возвысит его только обманно. Подготовляя ему в дальнейшем крушение и падение, разочарование и отчаяние, что всякий такой обман подобен в действии своем опиуму и опиальным галлюцинациям, с виду возносящим, а на самом деле губительным. И главное, он не постигает того, что есть не низкие, а высокие истины, подлинные истины истины. Божественные предметные обстояния, путь которым открыт каждому из нас. Смешно и унизительно довольствоваться иллюзиями и обманами там, где нас ждет сущее откровение».